Глава 10. Рейндар Эвертон – самый удивительный дракон в истории. Чудо, просто чудо. Невозможное случается, и сказки становятся реальностью. Лорд Рейндар Эвертон – феномен современности или простой мошенник? Что произошло минувшей ночью? Чудо или катастрофа? Рейндар Эвертон – светлое будущее или погибель для всего мира? Мир гудел. Падающие с неба газеты кричали провокационными заголовками. Галдели адепты и преподаватели. Весь Иткьяр, кажется, погрузился в напряженно возбужденное состояние. Люди и не люди хотели знать подробности, а с легкой подачи газет теперь еще и искренне сомневались в своей безопасности. Хотя, казалось бы, что произошло такого опасного для них? Совершенно ничего. Но охваченный паникой народ отказывался мыслить здраво. Во всем этом безумии шума, переживаний и разбросанных газет, равнодушной к страху оставалась всего одна единственная адептка третьего курса. Сидя за столом в шумной столовой, я с мечтательной улыбкой вглядывалась в кашу, в виде перед собой совсем не несъедобный комок, а громадного, черного настолько, что он был темнее ночи, огнедышащего дракона. Того самого, которого уже видела обрывками во снах. Этой ночью моя душа словно раскололась надвое, и одновременно с этим стала, наконец, целой. Будто всю жизнь ей не хватало большого фрагмента, а я об этом даже не знала, и узнать смогла только сегодня. Поэтому я и не переживала. Причин не было. Вместо них имелось кое-что иное, удивительное и непривычное. Я просто точно знала, что Рейндар сейчас в человеческом облике, на аудиенции у императора, и на эпитеты тот щедр, Но лорда Эвертона это ничуть не волновало и не задевало, потому что все, о чем он мог думать, — это я. Смущенная, но полная счастья улыбка, сияние моих глаз, блеск чуть волнистых белых волос, розоватый отлив тонкой кожи, негромкий смех, который казался самым прекрасным звуком в мире, от которого сердце начинало биться чаще, который хотелось слушать и слушать. Отвлечься от витания в облаках помогла стремительно приближающаяся лекция по психологии сражения. «Если бы не Ириша, я бы напрочь забыла про неё. Этот предмет вели лишь для боевиков и некромантов, поэтому в кабинете мы с подругой оказались без Кали и Анри, которые грустно побрели на свои профильные предметы». Понимание психологических аспектов боя и использования магии для манипуляции сознанием противника является важным стратегическим преимуществом, Важно вещал мистер Ашмар, поглаживая свою густую бороду. Но ведь воздействовать на сознание могут лишь менталисты. Мужской выкрик позади. Все верно. Профессор поправил сползающие на носочки. Если вам повезет оказаться на поле боя, каждому отряду будут представлены маги-менталисты. Почему тогда на этой лекции нет менталистов? Вопрос с другого конца аудитории. Этот предмет у них изучается под другим углом. Терпеливо поведал мистер Ашмар. У менталистов психологии битвы является в первую очередь практическим курсом. К тому же это довольно узкое направление. Не каждый менталист захочет связать свою жизнь с военной службой. Но в случае агрессии со стороны других государств, каждый из них обязан будет служить на благо Этереи. А вам, как одним из основных сил армии, придется научиться с ними работать. В этом году ограничимся теорией, но в следующем – вы сможете опробовать изученное на практике. «У нас будет общий курс с менталистами?» Воодушевленный вздох Камилы, сидящей за соседним рядом. Послышались приглушенные смешки и откровенный хохот. Камила. Это просто Камила. Некромантка второй год с ума сходит по кое-кому из менталистов. А этот кое-кто отчаянно от нее прячется, зачастую доводя ситуации до абсурда. Вспомнить только, как Клайд попросил кого-то из старшекурсников превратить себя в кота, когда увидел, что Камила активно искала его, чтобы первый пригласить на свидание. Стоит ли говорить, что его обман быстро раскрылся, потому как зверя, на потеху окружающим, сделали яркого розового цвета? И девушка продолжила гоняться уже за жалобным мяукающим животным, пока кто-то из преподавателей под смех наблюдающих не вернул Клайду родное тело. Будет. Профессор подошел к доске и взял мел. А теперь записываем. После пар я вышла на улицу, разминая затекшие от долгого сидения мышцы. Жалобно скрипнувшие суставы уговорили пройтись по территории академии. Зашагав по тропинке, я погрузилась в свои мысли, которые тут же унеслись к событиям сегодняшней ночи, вызвав немного глупую, но очень счастливую улыбку. Мне вспомнилась забота роина То, как он перенес меня к себе, а потом приготовил суп, И наши разговоры, его взгляды, искорки. Кстати говоря, рисунки на коже утром исчезли, словно их никогда и не было. Я даже начала думать, что придумала их. Подняв руки к лицу, осторожно провела подушечкой большого пальца по левому запястью. Вены и сухожилия ощущались сквозь тонкую кожу, но кроме них ничего не было. И вдруг что-то изменилось. Вместо тонкого запястья я увидела широкое, с куда более выразительными венами, Вместо своих пальчиков — сильные мужские, а вместо дорожки и зелени — темноту какого-то помещения. Мужчина потер свою кожу, а зуд ощутила я. Остановившись как вкопанная, потрясенно замерла, не дыша, но мои руки снова были моими, и ничего странного я не замечала и не ощущала. Из напряженных мыслей меня вывел подозрительно знакомый женский голос — Ноги неожиданно привели практически прямо к главным воротам на территории Академии. От приходящих меня скрывали пышно цветущие кусты диких роз, позволяя не только хорошо слышать чужие разговоры, но и довольно подробно разглядывать людей у ворот. И ведь было, что подсмотреть и подслушать. «Что значит нельзя?» Было неожиданно услышать истеричные нотки в голосе некогда вежливой леди Иретты. «Вы вообще знаете, кому отказываете?» Бывшая невеста Рейндара, несмотря на свое мрачное настроение, внешне цвела и пахла, как и в прошлую нашу встречу. Женственная зауженная к низу юбка провокационного розового цвета на ней смотрелась как влитая. Белая рубашка, розовый пиджак, высокий каблук и маленькая белая сумочка завершали изящный образ светской львицы. «Не положено!» Строгий и лаконичный ответ охранника, сохраняющего каменное выражение лица. «Академию запрещено посещать людям, которые не являются обучающимися или работниками». «Здесь работает мой жених!» Достала козырь из рукава женщина, тряхнув копной идеально уложенных волос. «Леди Ретта!» Охранник сдался и устало посмотрел ей в глаза. «Возможно, для вас окажется новостью, но именно ваш жених и создал запрет на посещение». Буквально пунцовая от злости женщина – нервно потопталась на месте, чтобы спустя несколько секунд с неожиданной для нее прытью кинуться вперед, минуя промедлившего охранника. Но не тут-то было. Бывшая невеста ректора буквально ударилась о невидимую стену на входе, отчего та пошла голубоватой рябью. Ее злое недоумение на лице заслуживало отдельного внимания. Охранник рядом устало вздохнул и выжидающе посмотрел на женщину. А та... Гордо вздернув подбородок, развернулась на каблуках и направилась прочь. Походка у нее была действительно красивой. Ноги ступали по ниточке, бедра выкручивали восьмерку. И все это так легко, непринужденно и зло. Надо же, как может изменить человека зависть. То, что это была настоящая женская зависть, я поняла сразу, хоть и отказывалась себе в этом признаваться. Изначально представить себя рядом с ректором было страшно, Неправильно. Да что там? Невозможно было. А сейчас? Истинность, драконы, метки. Это, конечно, пугало, да, но призрачная надежда на счастье теплым комочком поселилась где-то внутри, согревая даже в самые холодные дни. Иметь во врагах такую влиятельную женщину очень не хотелось. Но, кажется, ею все было уже решено без моего участия. Интересно. А что она здесь хотела? Наверняка леди Иретта Кармен в курсе всех последних новостей. Особенно, если они касались Рейндара Эвертона. Отсюда и вопрос. Что ревнивой даме нужно на территории Академии ее бывшего жениха? Надеялась застать его здесь? И что дальше? Хотела вновь поговорить, признаться в чувствах, узнать о случившемся из первых уст? Или она, наоборот, знала, что он улетел к императору и поэтому пришла? Вдруг она появилась из-за меня. Вздрогнув, я изумленно поняла. Съезд. В смысле, съесть она меня хотела. С косточками и всеми волосками. Подобно Рейндару, превратится в огромного кровожадного дракона и вопьется огромными когтями, чтобы затем откусить кусочек. Представила огромного, почему-то ярко-розового дракона, сидящего на попе, удерживающего в когтистой лапе мое тело и откусывающего мне голову, чтобы после приняться ее жевать с хрустом и крайне злым выражением морды. Радовало в этой ситуации лишь одно. Ректор запретил ей появляться на территории. Из-за меня. Этим днём Роэн так и не вернулся в Академию. Чего только не шептали люди вокруг. И про то, что император его наказал. И про то, что он его даже убил, осознав могущество и силу лорда Эвертона. И про то, что Рейндар сбежал потому что у него теперь была такая возможность. Сколько людей было вокруг, столько и теорий витало в воздухе. И с каждым часом они становились все безумнее. Устав от этого всего, я ушла к себе, где увидела на столе копию расписания, устроенных новым ректором экзаменов. И к своему невероятному изумлению, обнаружила там боевое проецирование, назначенное на понедельник. Сегодня пятница. На изучение всего курса у меня будет два дня но даже такое время не спасет от леди Элмор. Она меня ненавидит и точно завалит. И тогда привет, отчисление! Создатель. Вот и что мне делать? В итоге решила начать с того, что спасала всегда. Ушла за книгами. К своему удивлению, даже обнаружила пару нужных учебников в заметно опустевшей библиотеке. Я обложилась всеми возможными книгами и собственноручно записанными конспектами, и приступила к попыткам спешно выучить то, что так и не смогла освоить за весь учебный курс. Этот злополучный предмет был практически на том же уровне сложности, что и искусство плетения основ. Но если с дурацкими корзиночками мне любезно помог ректор, то здесь ждать помощи было не от кого. Поэтому я продолжала пытаться объять необъятное. Даже когда время подошло ко сну, упрямо вчитывалась в расплывавшиеся перед глазами строчки, Время от времени ловила себя на том, что засыпаю прямо на столе. Тогда приходилось вставать, разминаться, ополаскивать лицо ледяной водой и открывать окно в комнату, впуская ночную прохладу. Внезапно свеча, которая освещала мое рабочее место, вспыхнула красным, взметнув в воздух небольшой сноп искр. В увеличившемся язычке я увидела уставшее, осунувшееся лицо Рейндара, улыбнувшегося, едва наши взгляды встретились. «Привет!» Пламя поколебалось вместе с его голосом и моим сердцем. «Доброй ночи!» Отозвалась негромко, вглядываясь в его лицо и невольно ищая изменения, которых не было. Он оставался все тем же мужчиной, спустя 10 лет, наконец вернувшим то, что было несправедливо украдено. Вдуматься только! Его лишили самого главного, что только может быть у дракона. Его, по сути, лишили самого себя, надеясь, что Рейндар Эвертон не выдержит удара. И падет. А он, сильный, умнейший, влиятельнейший мужчина империи, был таким. Таким и остался. На моих губах появилась улыбка. Его дрогнули в ответ. «Вижу, поздний час не для вас, адептка Хартвуд». Мягкий, добрый укор. «Вы надеялись на это, лорд Эвертон?» Отозвалась с улыбкой. Мужчина улыбнулся сильнее и исправил. Знал. В следующий миг что-то случилось. Что-то странное и необъяснимое, похожее на секундное головокружение, которое схлынуло так же быстро, как и появилось. А я увидела себя. Своё уставшее, но сияющее лицо. Чуть растерянный, расфокусированный взгляд и медленно тающую улыбку, сменяющуюся выражением недоумения. Мгновение, и всё вновь стало, как раньше. Я моргнула. Ещё трижды. Слабо качнула головой и поймала взгляд Роэна. В черно-алом Марьеве читалось усталое удовлетворение, подтверждение своих предположений и понимание, что придется разобраться и с этим тоже. С этим, с императором, с взорвавшимися в империи и за ее пределами слухами, с готовящим восстание к пламени и, самое главное, со мной. Сложнее и видской операции промелькнула раздосадованная мысль, принадлежащая не мне. Я замерла остро реагирующий, как оказалось на малейшие изменения в моем поведении дракон, подобрался, пристально вгляделся, оценивая ситуацию, и... Быстро. Еще одна не моя мысль. У меня мыслей не было, лишь потрясение и тяжелое, сложное осознание. Лорд Эвертон подумала изумленно, во все глаза вглядываясь в спокойное лицо дракона сквозь пламя. «Может быть, хотя бы мысленно будешь называть меня по имени?» устала поинтересовался мужчина. Он. Это был точно он. Его голос. Прямо в моей голове. В твоей. И дальше что? Вы просили у меня невозмутимо, каждым звуком источая спокойствие. Никто не умирает. К чему паника? Хороший вопрос. У меня тоже имелся десяток волнующих. Начни озвучивать. Предложил лорд Эвертон уже вслух. Откинувшись на спинку кресла, но не отодвигаясь от свечи, чтобы держать меня в поле зрения и фиксировать каждую эмоцию. Мелко задрожав всем телом, дезориентированная я начала с главного. Какого первородного? Весьма конкретизирована. Усмехнулся мужчина. И на мгновение, всего на миг, его накрыло такой волной смертельной усталости, что каким-то невозможным образом она передалась и мне, заставляя сделать судорожный вдох. Шумный выдох и замолчать, медленно успокаиваясь. Не уверена, что спокойствие было моим. Я уже ни в чем не была уверена, но почему-то и спрашивать не хотелось. Видно же, что лорд Эвертон устал. У него и без того был весьма насыщенный на события день. А тут еще я со своей паникой. С другой стороны, паника имела все причины на существование. В итоге я закрыла рот, сложила пальцы в замок на коленях и приняла решение не спрашивать ни о чем. Вот просто ни о чем. Ни слова не скажу, ни звука не издам. Тяжелый вздох по ту сторону огня и смиренно нежная. На твои вопросы я готов отвечать хоть до утра, если тебе от этого станет спокойнее. Не поверив, вскинула голову, наткнулась на спокойный взгляд драконьих глаз, и в душе стало так тепло-тепло. Внутри растекалась благодарность, а на губах появилась улыбка. Черты мужского лица смягчились, губы изогнулись, и заговорил он в итоге сам. Отвечая на вопрос, крутящийся в твоей голове, происходит формирование связи между драконом и его истинной. «Вы читаете мои мысли», — прошептала слабо. «Мыслительная связь — один из этапов. Просто пояснили мне». Сглотнув, добавила. «И эмоциональная связь тоже?» Он кивнул, помолчал, подбирая слова, и попытался объяснить и успокоить. Прошлой ночью я, если так будет проще понять, то признал нашу истинность. Мне вспомнились искорки. В завораживающем танце, подобравшиеся к моим рукам и нарисовавшие узоры на коже, которых уже к утру не было, и заставили проявиться метку, которая появилась в ночь нашего знакомства. Эти его слова я хорошо помнила и даже понимала. Верно. Еще один сосредоточенный кивок. Но метка лишь символ и начальный этап. Все пришло в активное действие, едва я признал в тебе истинную. Мыслительная и эмоциональная связь. За ними пойдет магическая. То есть мне станет доступна ваша магия, а вам моя? Поняла верно, основываясь на том, что происходило с мыслями и эмоциями. Они попросту перетекали от одного к другому. Именно. И вот тут могут быть проблемы. Под его внимательным, намекающим взглядом я представила себя и неконтролируемое пламя вокруг. Драконы рождаются с огнем и учатся его контролировать с самого рождения. При силе магии лорда Эвертона и моем неумении управлять даже доступной мне магией, расклад паршивый. «Я буду рядом», — серьезно произнес Рейндар. По опыту других истинных, можно было бы прогнозировать появление магической связи через месяц, Но если судить по тому темпу, что мы наблюдаем у нас... Не больше недели, Лина. Я постараюсь разобраться с делами как можно скорее. Но если не освобожусь через три дня, то распоряжусь, и тебя поселят в моем родовом имении. Оно отдалено от поселений. Никто не должен пострадать. Представила себе подобное. Стало жутко. Потом подумала, что такими темпами имею возможность избежать экзамена у леди Элмур. И вот это уже порадовало. Настолько, что я даже смиренно постановила. И менее, так и менее. Кажется, вновь уловивший мои мысли роэн негромко рассмеялся и решил. «Отправлю тебе справочник Роингура. Он не идентичен вашей программе, но вдруг поможет?» Я угрюмо подперла щеку кулаком, не надеясь уже вообще ни на что, шмыгнула носом и печально спросила. «А зачем вы нам переаттестацию устроили?» под несколько укоряющей, но в целом очень мягкой и нежной улыбкой Роина, чуть скривилась и неловко послушно исправилась. «Зачем ты нам переаттестацию устроил?» Дракон хмыкнул демонстрируемой покладистости, но ответил ехидным. «Не поверишь», — выполнял приказ. «Он был прав. Я не поверила». «Хотите... Хочешь сказать, что император приказал наши знания перепроверить?» — переспросила кисло. Ройна мое настроение почему-то очень веселило. Нет, приказ был иным. Максимально загадочно сообщили мне с очаровывающим блеском в удивительных глазах. Кто-нибудь что-нибудь понимает? Не относясь к таковым, я моргнула. Ройн улыбнулся шире. «Издеваешься?» — спросила прямо. «Нет». Сказал настолько честно, что пришлось изображать приступ сухого кашля. Ему, скрывая смех. Появилось желание потушить огонь, разрывая связь, но... «Издеваешься!» — подумала взбешенно. «Правду говорю!» Так же мысленно признался все же откровенно смеющийся надо мной дракон. Прикрыв глаза, потерла лоб ладонью, подышала, успокаиваясь, и задала вопрос, на который уже знала ответ. «Ты выполняешь только приказы императора?» «Он же императорский генерал. Для него весь совет, все чиновники, все заместители правителя, Пустое место. В смысле, плевать он на их приказы хотел? Верно. Успокоив смех, но не в силах перестать весело улыбаться, подтвердил Роэн. и того мы имеем. Открыв глаза, уронила ладонь на стол и прямо посмотрела в его полные смех глаза. Ты устроил нам сессию, выполняя приказ. Но единственный, кому ты подчиняешься, делать переаттестацию не приказывал. Я ничего не упустила? Ничего не перепутала? Если скажет, что нет, я я не знаю, что с ним сделаю. Это же издевательство. Неприкрытое издевательство». рендер Эвертон предпринял тщетную попытку перестать улыбаться. Весело посмотрел в мои глаза и сказал «нет». «Шикарно!» всплеснула руками, откидываясь на спинку стула под веселый мужской смех. И тут же поняла, о чем роэн говорил все это время. «Решение было твоим», — подумала Рейн но сказать вслух не успела. «Моим», — прозвучал голос того, кто нагло подслушивал мои мысли. Значит, приказ был иным, и вместе с ним лорд Эвертон получил дозволение применять любые методы для достижения желаемого результата. А теперь самый главный вопрос. Какой результат интересует императора? Что ему вообще может быть нужно от человеческих магов? Ведь, очевидно, в внеплановую сессию делают с одной целью — оценить текущий уровень адептов. Или, возможно, даже больше. Ведь не устроили лорда Эвертона записанные показатели с тех лет обучения. Ему зачем-то надо было увидеть все лично, собственными глазами. Или не глазами. Так, попробуем разобраться. Почему к нам отправили именно Рейндара Эвертона? Простая случайность? Попытка отдалить от императора? Или Роэн обладал тем, чего не имели даже остальные генералы? Краем глаза я вдруг заметила, как по ту сторону пламени мужчина подался ближе и подобрался, напрягаясь, но не придала этому никакого значения и продолжила размышлять, сложив руки на груди. Предположим, что выбор императора не был случайным, и Рейндара отправили в нашу академию, потому что он с большей вероятностью мог отыскать желаемое, то, что очевидно было в адептах. Или в одном адепте. И найти это можно было, только увидев магов, или мага, в деле. Но что именно? Какие-то особенные умения? Странно, не проще ли было сразу прямо сказать, например, адепты с максимальным уровнем магического источника приглашаются на службу в императорскую гвардию? Никаких тебе сессий и лишних движений. Разыскиваемые студенты сами бы пришли. Хм, значит, выдающийся источник интересует императора. Значит, он ищет что-то иное. Но что? Дар жар птицы. Медленно подняв голову, через рыже-алые языки огня, я посмотрела в спокойное лицо, отслеживающего все мои мысли и эмоции дракона. Он смотрел в ответ, напряженно и выжидающе, готовясь встретить мой ужас, панику и что угодно еще. Но имелась проблема. И что это значит? Спросила осторожно. Тёмные брови сползли к переносице. В глазах появилось недоумение. «Ты не знаешь?» Что интересно, это не было вопросом. Он просто с удивлением осознал этот факт. Стало немного совестно за своё незнание, но лишь немного. «Даржар птицы способен возвращать мёртвых, Лина», мысленно сообщил крайне серьёзный лорд Эвертон. «Я удивлён, что тебе ничего не известно об этой редчайшей» практически легендарной силе. Нахмурившись, попыталась припомнить хоть что-нибудь. Но... нет. Ничего. Я даже не слышала о таком никогда. Что странно, если дар действительно был легендой. Странно. Проронила задумчиво. Согласен. Чуть хрипло, собственно, согласился дракон. Мы посмотрели друг на друга. Помолчали. Роэн казался мне особенно мрачным и настороженным. «Думаешь, найдешь?» Спросила без особого интереса. Не знаю почему, но это явно тайна меня не сильно впечатлила. Пристально вглядываясь в мои глаза, дракон медленно произнес. «Дар или спит, или не существует. Иначе я уже давно обнаружил бы его». Покивав, уточнила. «Те самые выдающиеся умения, из-за которых на это дело отправили именно тебя?» Настала его очередь хмуриться но ответил Роэн предельно честно. «Пока ты не начала об этом размышлять, я даже не задумывался, по каким причинам в вашу академию отправили меня, фактически выдернув с поля боя». Почесав висок, вновь подперла тяжелеющую голову кулаком и поинтересовалась. «А сейчас на твоем месте кто?» «Дален Врамос, мой товарищ, прекрасный дракон и военачальник». Ответ последовал незамедлительно. Роэн не сомневался ни в одном слове. «Значит, все же за умение», — рассудила я, пожав плечами. «Или по случайности». Подумала тут же и представила нашего сурового императора, устало валяющегося на троне и подбрасывающего монетку, дабы выяснить, над кем из своих генералов позабавиться и кого именно отправить к адептам в академию. Рон хмыкнул и показал другую картинку. Все тот же император, стоя в одном из дворцовых залов с закрытыми глазами, швырял в стену кинжалы, пронзая один портрет своих генералов за другим. Больше всего угодило в Роэна. Его и сослали. «Неужели он правда так делает?» — не поверила я. Лорд Эвертон улыбнулся уголком губ и рассказал. «С генералами нет, но последний императорский совет набирался именно так». Потрясенно покачав головой, прокрутило видение еще раз. И тихонько рассмеялась. Руэн не смеялся, но и напряженно больше не выглядел. А за мной наблюдал с улыбкой и бесконечной нежностью в горящих пламенем глазах. А затем где-то там, вне поля моего зрения, раздался стук и приглушенный мужской голос. «Генерал Авертон, его императорское величество вызывает». Впервые видела, чтобы человек так быстро и так сильно грустнел. «Иди», — шепнул с улыбкой. «Не хочу». Совершенно серьезно сказал он мне. Надо. Это слово мы выдохнули одновременно, улыбнулись безрадостно, и я, понимая, что решение уже принято, и даже не нами, облегчила прощание нам обоим, попросту потушив свечу. Темнота и тишина. Но почему-то не покидало ощущение, что я больше не одна и никогда не останусь одна. Не буду врать и говорить, что мне жаль. Насмешливо подумал роэн в моей голове. Улыбка как-то сама расцвела на губах. «Честность радует», — подумала в ответ. Пробежалостность некоторых даже думать не стало «Правильное решение», — хмыкнули эти некоторые. «Интересно, а почему ты в моих мыслях спокойно находишься, а я твоих размышлений не слышу?» «А я любопытнее», — нагло заявил дракон. «Иди спать». «Иду». А сама сидела и улыбалась, точно зная, что где-то там, в императорском дворце, Точно так же улыбается Роя. Следующим утром на столе меня ждал увесистый справочник Роенгура, а поверх него нежнейшие белые розы, перевитые белой же лентой. Застыв, я растроганно взирала на букет, прижав ладони к груди, улыбаясь широко и счастливо, и ощущая себя самой счастливой, а еще любимой и нужной. И счастливой, да. И даже подготовка к экзамену уже не казалась мне такой ужасной. Умывшись и избегав на завтрак, я с улыбкой села за учебник. Но, к сожалению, у нас в спокойной обстановке в выходной день могли заниматься лишь мёртвые. Им что шум, что толпа всё одно. С другой стороны, им на занятия было глубоко плевать. Сначала меня отвлекло у мертвия ворона, врезавшегося в окно моей комнаты с хриплым и громким карр. Потом был взрыв в коридоре. Это первокурсницы пытались любовное зелье сварить. Оно у них ожидаемо не получилось, даже на запах вышло отвратительным. Девочки, не церемонясь, взяли и вылили его в окно. Оценили не все. Лишь ворон с провалами вместо глаз вальяжно подошел к розоватой лужице, повел клювом и радостно прыгнул прямо в нее, по всей видимости, собираясь принять горячую вонючую ванну. Что поделать? Суббота. И народ веселится, кто во что горазд. На обед меня вытащили девочки, причем им пришлось буквально отдирать сопротивляющуюся подругу от стола. Без книги, которая оказалась довольно полезной находкой, я выходить отказалась наотрез. «Лина, если ты сейчас не начнешь есть, то я за себя не ручаюсь». Риша пригрозила мне ложкой. м, -м, -м". — ответила, не отвлекаясь от чтива. «Эй!» Вскинувшись, негодующе уставилась на Ришу, попросту отобравшую у меня книгу. Невозмутимо отложив учебник от меня подальше, некромантка спокойно велела. «Ешь, тогда верну». Наспех расправившись с салатом и фаршированными перцами, я поспешила обратно в комнату, не забыв выхватить у убубнящий что-то себе под нос Риши книгу. И вот иду я себе, дороги не разбирая, и отпрыгающих от движения строк не отрываясь, и тут кто-то в голове как крикнет «Осторожно!» и меня как дернуло в сторону, словно кто-то в плечо толкнул Прижавшись к стене, я в шоке проследила за тем, как мимо меня проносятся гудящие светящиеся сферы, за ними фиолетовые боевые фаеры и даже силовая корда. В шагах в 10 позади них бежали пыхтящие перваки, явно не оценившие собственные силы и упустившие заклинания. «Подними руку», — приказал ректор и твердым властным голосом добавил, едва я подчинилась. «Касание источника, раскрытие потока, заклинание Ромаэль». Выполнила, ни о чем не спрашивая и не думая. Хлопок. Вспышка. И все сферы и заклинания с шипением уничтожились, наполнив коридор густым горьким дымом. «Открой окно импульсом». Уже не так серьезно, но все же приказал Роэн. «Проветри руны Кхар». Руны я знала и использовать умела, и требование исполнила незамедлительно. А когда дым улетел, а адепты убежали, бегло поблагодарив, вот только тогда я осмелилась спросить. «Что это было?» «Очередное доказательство того, что с твоим источником, магией и тобой в целом все в порядке. Причина трудностей в практической магии заключается в другом. Иди на первый полигон». «Зачем?» — спросила тут же, но направилась, куда послали. «Попробуем применить учение Рейнгура на практике». Просто ответил лорд Эвертон. «А ты разве не занят?» Уже на полигоне подумала я с надеждой. Надеялась на одно, что меня пощадят и отпустят. Но, увы. Я в состоянии совмещать до семи дел одновременно. Насмешливо уведомил меня лорд Эвертон. Сейчас занят лишь тремя. Думаю, не стоит говорить, что ты в приоритете. Это были самые подходящие слова для того, чтобы я начала улыбаться. И согласилась на все, что придумал этот дракон. Прямо на все? Взялись подтрунивать надо мной где-то там. На все магическое, практическое и способствующее моему зачету. Внесла максимальное ограничение. А ты коварная. И слышно, что улыбается. У тебя учусь. Я сама с улыбкой ничего поделать не могла. Иди на центр. Мягко велел Роэн. Топ, топ, топ. Каждый шаг как-то сам фиксировался, так что к центру полигона я подошла уже ощутимо красная, представляя, что думает обо мне Роэндар что мантию не взяла». Прозвучал в голове его хмурый голос. «Мне не холодно», заверила тут же. «Я чувствую». Не пожелал он принять мою маленькую ложь. «Да солнце же!» Подняв голову, зажмурила вмиг заслезившиеся глаза, с улыбкой подставляя лицо теплу. Воздух был холодным. Это да. И ветер тоже не согревал ничуть, но солнце и правда оставалось теплым. Особенно сейчас. В обед. А еще мне вспомнилась вчерашняя тренировка с Элемом, мое разбитое состояние вечером и то, как быстро все исправилось. Сейчас я была здорова, бодра и полна сил, как физических, так и магических. Интересно, почему? Потому что у драконов отменное здоровье и значительно превосходящие человеческие источники магии. Непромедлительно пояснили мне. Хорошо, займи устойчивую позу. Вздохнув, опустила голову. Потопталась на месте, расставив ноги пошире, покачалась, убедилась, что стою твердо и приготовилась к дальнейшим указаниям. «Начнем с теории», — решил ректор. Заклинание Эрнстан считается одним из основных в боевом проецировании. Формула и энергетическая схема. «Тут же представила то, что изучали на первом курсе, что я повторяла вчера вечером по конспектам и сегодня утром по принесенному Роинам справочнику. Прикрыв глаза», мысленно развернула формулу и представила схему со всеми потоками и креплениями. «Теперь на практике. Давай этап за этапом». Новый уверенный приказ от того, кто ни на миг не сомневался в моем успехе. Не сомневался тогда в коридоре, уничтожая чужие сферы, и не сомневался сейчас, вызвавшись помочь, хотя и не обязан был. Его уверенность подбодряла и убеждала даже меня в успехе задуманного. И практиковаться вот так, когда опытный маг ощущает все твое тело, всю энергию и магию, оказалось очень удобно. Роин корректировал на каждом этапе, направлял словами, а его спокойный твердый голос снимал все тревоги. Когда первое заклинание с первого раза вышло удачным, и пространство в десяти шагах от меня с громким шипением исказилось и превратилось в рябящую вертикальную поверхность, отражающую меня и все, что было позади, Я не поверила. Стояла, продолжая держать руку поднятой и направленной вперед. И не верила. «Странно», — решил Роэн задумчиво. «В чем причины трудности в использовании магии?» Он не понимал, а я просто не знала. Но в этот самый момент стояла и тихонько радовалась за себя. «Давай сама», — приказал генерал. Развеяв заклинание, я принялась создавать его же, ощущая, что в этот раз... Роэн ничего не подсказывает, но за всем неотрывно следит. Шипение, вспышка. И я снова увидела себя, будто смотрящую в отражение воды. Еще раз. Рендер Эвертон был намерен добраться до сути проблемы, которой в упор не видел. Я повторила заклинание еще три раза. А когда стояла, чуть пошатываясь и очень за себя радуясь, Роэн велел переходить к следующему. Райтайло. Оно было уже посложнее хотя тоже относилась к категории базовых и активно применяемых. Я перевела дыхание, пошевелила руками и ногами, разминая мышцы, и потянулась к источнику. Действовала медленно и вдумчиво, этап за этапом. Всей собой ощущает цепкий драконий взгляд. И когда на мика слепила вспышка, а все на том же месте в десяти шагах от меня поднялась иллюзорная, но ужасно реалистичная захватывающая песчаная буря, плотно перекрывавшая обзор, Где-то глубоко-глубоко под сердцем кольнуло сожаление. «Лина?» Рейндар остро реагировал на любые изменения. «Что такое?» «М?» Не поняла я, с улыбкой взирая на бурю, созданную моими руками. «Все прекрасно». «Хм». Как-то странно отреагировал дракон. «Но моей радости не пошатнуло даже это». «Попробуем еще?» Предложила воодушевленно. «Давай». Малость сдавлена, согласился лорд Эвертон. «Сдала!» Если первый успешно сданный практический экзамен одногруппники могли списать на удачу, то второй — это уже закономерность. А закономерность — признак мастерства. «Хартвуд, тебя леди Элмор перед экзаменом покусала!» Брови Элема взлетели вверх. «Ректор ее покусал!» Кир смерил меня насмешливым взглядом, радуясь своей остроумной шутке. «Ага!» — радостно подхватили где-то позади. «Перед экзаменом покусал, после пощипает!» «Глядишь, скоро наконец-то гладить начнет!» И коридор наполнился противным гоготом адептов. Чтобы через мгновение резко стихнуть, едва магистр Ингим, один из членов проверяющей комиссии, распахнул двери и с укором крикнул так, будто уже не раз делал это за закрытыми дверьми. «Следующий!» Все разом опустили головы в раскрытые книги и тетради, пристыженно замолчав. В коридоре послышалось быстрое перелистывание страничек и шуршание пергамента. Мистер Ингим обвел толпу, не обещающим ничего хорошего взглядом, остановился как раз на Кире и, ткнув в него пальцем, безапелляционно сообщил «Кир Рейстон, за мной!» И заметно поникший парень побрел за профессором, напоследок наградив меня ядовитым взглядом. Наверное, мою победную хмылку было видно всем. По крайней мере, я очень старалась. А ответил на нее лишь Элем Вивей, ободряюще подмигнув, пока я проходила мимо. «Удачи!» — шепнула ему, благодарно улыбнувшись. «Где наша не пропадала?» По всей видимости, парень был настроен позитивно. Мы с девочками уже по обыкновению встретились в столовой на обеде. Судя по светящимся от радости лицам, свои экзамены сдали все. «Нет, ну такой успех грех не отметить!» Риша важно оглядела каждую из нас. «Идем в город?» Верно поняла подругу Анри. «По магазинам!» Кали подпрыгнула, сидя на стуле. «А можно как-нибудь без меня?» Вопрос повис в воздухе. Три пары глаз уставились на меня, по всей видимости, придумывая что-то очень злобное, если я не соглашусь. Судя по всему, меня по меньшей мере свяжут и насильно потащат в город. На потеху народу. «Лина, не порть малину!» Кали обиженно надула губы. «Пошли! Нечего в четырех стенах сидеть!» андрей решила отыграть роль заботливой мамы. И так неделю безвылазно в книгах проторчали. Никакого здоровья не хватит. «Упокою!» Довод Риши был решающим. «Вы мертвого говорите!» Ответила обреченно, прощаясь с тихим ленивым вечером в гордом одиночестве.